Глава 29. По заведенному с давних пор обычаю, в канун Иванова дня, перед первым покосом молодежь устраивала гулянье. В эту самую короткую ночь жгли на буграх костры, и, мерцая в недолгой темноте, Ивановы огни виднелись возле каждого села и деревни. Потрескивают сучья, пляшут по ним пламя, и сквозь струящийся зыбкий жар смотрит Сережа в странно меняющиеся подвижные глаза Анюты, сидящей против него с другой стороны костра. Свинком на голове, тихая, задумчивая, она совсем не похожа на себя. Уже целую вечность сидят они глаза в глаза, и через это изменчивое вьющееся пламя, глядя друг на друга. И так легко представляется Сереже, как, держась за руки, они бегут к костру прямо в огонь и ловко вслед за другими парами перелетают через него. Вот Анюта встает и медленно отходит от костра. Чувствуя какую-то удивительную, невидимую связь, поднимается и Сережа. Они идут рядом, и длительное молчание не тяготит, а объединяет их. «Раньше в эту ночь колесо, горящее с горы, в реку скатывали», — говорит Сережа. «Зачем? Колесо это изображало солнце. Чтобы повернуло оно в эту ночь на зиму, тогда и засухи на полях не будет. А роса в купальскую ночь цветы и травы целебными делает. Откуда ты это знаешь?» «Знаю. Если этой росой умыться, никакая хворь не пристанет». Окунув ладошку в тяжелую влажную траву, Анюта мягко проводит ею по сережиному лицу. «Вот я тебя и умою, а я тебя!» Тоже смочив ладонь, догоняет он убегающую Анюту. Дружный счастливый смех катится с поляны на поляну, то опережая их, то весело возвращаясь от встречных кустов и деревьев. «А еще, — говорят, — испытующий смотрит он на нее, — Полночь папоротник расцветает, клады открываются. А возле них лешие, русалки. Но это не для девчонок. Сам ты ночью забоишься. Не, я нечистой чистой силы не боюсь. Думаешь, тебя твоя муза охранять будет? Не удержавшись, поддразнивает Анюта. Муза не пастух. Моя муза родилась в крестьянской избе. Не читать, не писать не умела, Только сердце простое имела, И, мой славный народ, о тебе Много искренних песен пропела. Это не я, не я, рассмеялся Сережа, Видя ее удивленный взгляд. Это Спиридон дрожен написал. Из простых крестьян в поэты вышел. А где твоя муза? Моя? Моя здесь, со мной. «Здесь? И кто же она?» — допытывалась Анюта. «А может, вон та березка!» — покраснел Сережа. «Люблю дымок спаленной жнивы, В степи кочующий обоз, И на холме средь желтой нивы Читу белеющих берез». «Ладно», — великодушно согласилась Анюта, «пусть будет березка. Пошли лучше через костер прыгать».